Проснулся я от раздавшегося прямо над моим ухом жуткого вибрирующего воя. Трудно было даже представить себе, какое существо могло его издавать. Сколько первобытной тоски и тупой бессмысленной жестокости было в этом глухом монотонном звуке. Спустя несколько секунд где-то в стороне раздался ответный вой. Над траншеей промелькнула темная фигура, Какой-то твердый предмет со стуком скатился вниз, и болотник быстро схватил его. И почти сразу слева и справа от нас засвистели, завыли сделанные из берцовых костей дудки. В лагерь забегали и заголосили служивые. нечто похожее уже было однажды на моей памяти. Хорошо помню мутную туманную мглу, слегка подсвеченную блуждающими огоньками мотыльков-светоносцев. Это была одна из первых моих ночей здесь. Нестерпимо болели стертые в кровь ладони. Я не спал и чувствовал, что мои товарищи, по несчастью, тоже не спят. Тоска, неизвестность и тревожные предчувствия терзали душу. Шум, внезапно поднявшийся в лагере, не удивил меня. Я тогда просто не знал, чему здесь удивляться, а чему нет. Траншея в то время была еще совсем не глубокой, примерно в 3-4 моих роста, поэтому я сумел неплохо рассмотреть высокую и зыбкую тень, бесшумно появившуюся со стороны лагеря. Казалось, она не шла, а медленно плыла в изменчивом, завораживающем сиянии ночи. Даже не замедлив мягких, скользящих шагов, призрак прыгнул прямо через наши головы и, не долетев до края траншеи, завис в воздухе. Немного потоптался в пустоте и затем канул во мрак. Как запоздало эхо, совсем другой стороны донесся шорох осыпающегося в траншеи мусора. «Кто это был?» — шепотом спросил я. «Незримый!» — также шепотом ответил мне Головастик. «Сказки это!» Хоть еган и старался говорить спокойно, Страх отчетливо ощущался в его словах. Нет на свете никаких незримых. Это вы так решили? Только незримые про это ничего не знают и ходят себе, как хотят. Головастик презрительно сплюнул. Они с человеком что хочешь могут сделать, а сами как туман. Никаким оружием их не достать. Может, оно и так. Иган был хоть и смущен, но не сдавался. — Да только вслух об этом говорить не полагается. — Таким, как мы, можно. Хуже, чем сейчас, нам только в прорве будет. От воспоминаний меня отвлек близкий звук дудки. По-видимому, служивый порядочно трусил, иначе зачем трубить, спускаясь в траншею. В левой руке он держал ярко пылавший обрубок смолиной пальмы. Хочешь, не хочешь, а нам пришлось стать перед ним во фрунт. Сопя, как рассерженный носорог, посветил факелом во все углы, потом стал так, чтобы наши сложенные в кучу топоры оказались у него за спиной. И только тогда сказал. на «Ну что, бельмы, пялите? Отвечайте быстро! Был здесь кто-нибудь чужой?» «Нет», — сказал болотник. Наверное, это было третье или четвертое слово, произнесенное им здесь. «Тебя глаза да не спрашивают!» «Пусть он говорит!» Служивый ткнул факелом в сторону головастика. «Спал я!» — буркнул тот. «А если интересуешься, что во сне видел, могу рассказать!» Служивый резко выдохнул. «Ха!» И безукоризненный по технике исполнения удар сшиб с ног головастика. Прием против Катаржан почти безотказный. Все мы, увлекаемые колодкой, разом опрокинулись на спины. Причем я придавил болотника, а еган меня. «Не скажешь правду — убью!» — пообещал служивый, наступив головастику на грудь. В искренности его намерений сомневаться не приходилось. Воткнув факел в какую-то щель, он обеими руками схватил один из наших топоров. Собственное его оружие, тщательно смотанный боевой кнут самобой, так и осталось висеть на поясе. Видно, пачкать не хотел. И сноровисто размахнулся. В тот же самый момент болотник, стряхнув нас с себя, приподнялся и резко взмахнул рукой. В свете факела что-то сверкнуло. Казалось, бесшумный электрический разряд на мгновение соединил два человеческих существа. Одно полулежащее на дне траншеи, а другое заносящее топор. Служивый снова шумно выдохнул, но уже никак как боксер на ринге а как бык на бойне. Руки его застыли над головой, а потом медленно опустились к груди. Топор он держал перед собой торчком, как свечку. Затем служивый надломился в коленях, захрипел, забулькал горлом и, обильно разбрызгивая горячую липкую кровь, рухнул поперек наших распластанных тел. Ниже левого уха у него торчал нож. Железный нож диковинной формы, с двумя направленными в противоположные стороны лезвиями и с крепкой, чашеобразной гардой посередине. Вот что за штука, оказывается, упала этой ночью в нашу траншею. Понятно, что время, оставшееся до рассвета, мы провели не самым лучшим образом. Никто не знал, как поступить с трупом, пока я не предложил план, очевидный для меня и весьма необычный для остальных упрятать его в специально выдолбленной яме. Здесь не имеют понятия о могилах. Для покойников существует прорва. Об одном только я не подумал. Как трудно будет вырубить в древесине достаточно просторное углубление. Мы трудились сначала стоя, потом на коленях, а под конец, при свете нарождающегося дня, даже лежа. Но и после этого дно ямы можно было без труда достать рукой. Топорище были слишком коротки для этой работы, а спуститься вниз нам не позволяла колодка. От всего пережитого Иган, похоже, повредился умом. Он проклинал головастика за дерзость, болотника за горячность, меня за то, что я не помешал болотнику. Несколько раз он бросал топор, и вновь брался за него только после того, как головастик весьма красочно и убедительно живописал, что ожидает нас если служивый наутро обнаружит здесь труп своего дружка. Когда мы закончили утрамбовывать щепу, которой была засыпана яма, уже окончательно рассвело. К полудню стало ясно, что норму мы не выполним. Ночное пришествие до того вымотало нас что то топоры буквально вываливались из рук. Невыносимо хотелось спать, голова раскалывалась, а в глазах плыли радужные пятна. Но уж совсем худо мне становилось при мысли о том, что предстоит нам следующей ночью. Ведь как вяло мы работали, но на четверть метра все же углубились, значит и могилу придется углублять. И так каждую ночь. Долго ли так может продолжаться? Ведь погода, между прочим, стоит теплая. А что, если разрубить труп на мелкие части и вместе со щепой отправить наверх? Нет, не выйдет. Не представляю даже, кто из нас за подобное дело способен взяться. Тем более, что содержимый корзин контролируется в избежании возможных побегов. Господи, как же быть? За весь день мы с грехом пополам наполнили всего три корзины. Уж лучше вообще бы ничего не делать. Вместо еды нам бросили сверху кусок засохшего дерьма. Еще издеваются гады. Яган обстукивал топором стенки траншеи, напрасной надеждой обнаружить кротовую нору. Головастик сразу уснул, бессильно раскинув натруженные руки. Болотник словно оцепенел, вперев в пространство неподвижный взгляд. И нельзя было понять, что он видит сейчас – стенки траншеи или суровые пейзажи своей родины. «Как тебя зовут?» – спросил я. «Какая тебе разница?» Он не шевельнулся и даже не посмотрел в мою сторону. «Мое настоящее имя, полученное мной при рождении?» Известна только женщинам моего дома. Враги называли меня душегубом, друзья — шатуном. Ты можешь меня звать как угодно. Голозадой, вражьем морда, падаль болотная. На, поешь. Я протянул ему черствый кусок лепешки, который сберег со вчерашнего дня. Нет, — ответил болотник. И даже тени благодарности не был в его голосе. «Или завтра я буду есть самую лучшую на свете пищу, или сам стану едой для косокрылов». Краем глаза я внезапно уловил рядом какое-то движение. Глубокие черные тени мешали рассмотреть детали. Но я мог поклясться. В что-то изменилось. Странная догадка сдавила мое сердце. Поризовала волю. Я не хотел видеть и это, но в то же время не мог отвести взгляд. Щепа, заполнявшая могилу, шевелилась и лезла прочь, как закипающая каша. Крикнуть я не мог, язык не слушался. Пошарив вокруг, чтобы разбудить и болотника, Я изведал новый ужас. Возле меня никого не было. А между тем могила разверзлась, и мертвец медленно-медленно разогнулся, вставая в ней. Его неимоверно распухшая, покрытая засовшей кровью голова была похожа на черный лакированный шар. Из шеи по-прежнему торчал нож. Хотя я прекрасно помнил, как болотник, прежде чем засыпать яму, Извлек его из раны. «Нет! Нет!» — подумал я. «Так быть не может! Это происходит не со мной! Это дурной сон! Мираж!» Служивый тем временем уже приближался. Широко расставив руки со скрюченными пальцами, он теснил меня к стене, отрезая путь к бегству. Фиолетовые набрягшие веки прикрывали его глаза. А пасть была забита щепой. Немоверное усилие понадобилось мне, чтобы заставить тело двигаться. Пятясь, я сделал шаг, потом еще и еще. мертвец продолжал наступать, неодолимый, беспощадный, как злой рог. И скоро я сам оказался на краю могилы. Теперь она была огромной, во всю ширину траншеи, и глубокой, как колодец. Все они были там, на дне. Яган, головастик, болотник. Холодные, незрячие, безгласые. И тут я понял, наконец, что ожидает меня. Неживые, как будто каменные пальцы сомкнулись на моем горле. Я закричал, рванулся. Но пальцы давили все сильнее и сильнее. А я все кричал и бился в их тисках. Кричал до тех пор, пока не проснулся. Кричал и после, когда осознал, что все это в действительности было кошмарным сном.